Под каштаном было безлюдно. Косые желтые лучи солнца падали через окно на пыльные крышки столов. Было пятнадцать часов. Время затишья. Из телекрана сочилась бодрая музыка. Уинстон сидел в своем углу, уставясь в пустой стакан. Время от времени он поднимал взгляд на громадное лицо, наблюдавшее за ним со стены напротив. «Старший брат смотрит на тебя», — гласила подпись. Без зова подошел официант, наполнил его стакан джином Победа и добавил несколько капель из другой бутылки с трубочкой в пробке. Это был раствор сахарина, настоянный на гвоздике, фирменный напиток заведения. Винстон прислушался к телекрану. Сейчас передавали только музыку, но с минуты на минуту можно было ждать специальной сводки из Министерства мира. Сообщения с Африканского фронта поступали крайне тревожные. С самого утра он то и дело с беспокойством думал об этом. Евразийские войска – океания воевала с Евразией, океания всегда воевала с Евразией – с устрашающей быстротой продвигались на юг. В полуденные сводки не назвали конкретных мест, но вполне возможно, что бои идут уже возле устья Конго. Над Бразовилем или Леопольдвилем нависла опасность. Понять, что это означает, не трудно и без карты. Это грозит не просто потерей Центральной Африки. Впервые за всю войну возникла угроза самой Океании. Бурное чувство, не совсем страха, скорее какое-то беспредметное волнение, вспыхнуло в нем, а потом потухло. Он перестал думать о войне. Теперь он мог задержать мысль на каком-то одном предмете не больше, чем на несколько секунд. Он взял стакан и залпом выпил. Как обычно, передернулся и тихонько рыгнул. Пойло было отвратительное. Гвоздика с сахарином, сама по себе противная, не могла перебить унылый мысленистый запах джина. Но что хуже всего, запах джина, сопровождавший его день и ночь, был неразрывно связан с запахом тех. Он никогда не называл их, даже про себя, и очень старался не увидеть их мысленно. Они были чем-то не вполне осознанным, скорее угадывались где-то перед лицом. И только все время пахли. Джин всколыхнулся в желудке, и он рыгнул, выпитив красные губы. С тех пор, как его выпустили, он располнел, и к нему вернулся прежний румянец. Даже стал ярче. Черты лица у него огрубели, нос и скулы сделались шершавыми и красными. Даже лысая голова приобрела яркий розовый оттенок. Официант опять без зова принес шахматы, и свежий выпуск Times, раскрытый на шахматной задаче. Затем, увидев, что стакан пуст, вернулся с бутылкой джина и налил. Заказы можно было не делать. Обслуга знала его привычки. Шахматы неизменно ждали его. И свободный столик в углу. Даже когда кафе наполнялось народом, он занимал его один. Никому не хотелось быть замеченным в его обществе. Ему даже не приходилось подсчитывать, сколько он выпил. Время от времени ему подавали грязную бумажку и говорили, что это счет. Но у него сложилось впечатление, что берут меньше, чем следует. Если бы они поступали наоборот, его бы это тоже не взволновало. Он всегда был при деньгах. Ему дали должность, синекуру, и платили больше, чем на прежнем месте. Музыка в телекране смолкла, вступил голос. Винстон поднял голову и прислушался. Но передали не сводку с фронта, сообщало министерство изобилия. Оказывается, в прошлом квартале план десятой трехлетки по шнуркам перевыполнен на 98%. Он глянул на шахматную задачу и расставил фигуры. Это было хитрое окончание с двумя конями. Белые начинают и дают мат в два хода. Он поднял глаза на портрет старшего брата. «Белые всегда ставят мат», — подумал он с неясным мистическим чувством. «Всегда. Исключений не бывает. Так устроено». Испокон веку ни в одной шахматной задаче черные не выигрывали. Не символ ли это вечной, неизменной победы добра над злом? Громадное, полное, спокойное силы лицо ответило ему взглядом. Белые всегда ставят мат. Телекран смолк, а потом другим, гораздо более торжественным тоном, сказал. Внимание! В 15 часов 30 минут будет передано важное сообщение. «Известие чрезвычайной важности! Слушайте нашу передачу в 15.30!» Снова пустили бодрую музыку. Сердце у него сжалось. Это сообщение с фронта. Инстинкт подсказывал ему, что новости будут плохие. Весь день с короткими приступами волнения он то и дело мысленно возвращался к сокрушительному поражению в Африке. Он зрительно представлял себе как евразийские полчища... Валят через нерушимую прежде границу и растекаются по оконечности континента, подобно колоннам муравьев. Почему нельзя было выйти им во фланг? Перед глазами у него возник контур западного побережья. Он взял белого коня и переставил в другой угол доски. Вот где правильное место. Он видел, как черные орды катятся на юг, и в то же время видел, как собирается таинственно другая сила. Вдруг оживает у них в тылу, режет их коммуникации на море и на суше. Он чувствовал, что желанием своим вызывает эту силу к жизни. Но действовать надо без промедления. Если они овладеют всей Африкой, захватят аэродромы и базы подводных лодок на мысе Доброй Надежды, океания будет рассечена пополам. А это может повлечь за собой что угодно. Разгром, передел мира, крушение партии. Он глубоко вздохнул. В груди его клубком сплелись противоречивые чувства. Вернее, не сплелись, расположились слоями, и невозможно было понять, какой глубже всего. Спазма кончилась. Он вернул белого коня на место, но никак не мог сосредоточиться на задаче. Мысли опять ушли в сторону. Почти бессознательно он вывел пальцем на пыльные крышке стола. Дважды два равно пять. «Они не могут в тебя влезть», — сказала Джулия но они смогли влезть. «То, что делается с вами здесь, делается навечно», — сказал Брайан. «Правильное слово. Есть такое твои собственные поступки, от чего ты никогда не оправишься. В твоей груди что-то убито, вытравлено, выжжено». Он ее видел, даже разговаривал с ней. Это ничем не грозило. Инстинкт ему подсказывал, что теперь его делами почти не интересуются. Если бы кто-то из них двоих захотел, они могли бы условиться о новом свидании. А встретились они нечаянно. Произошло это в парке, в пронизывающий мерзкий мартовский денёк, когда земля была как железо, и вся трава казалась мёртвой, И не было нигде ни почки, только несколько крокусов вылезли из грязи, чтобы их расчленил ветер. Винстон шел торопливо с озябшими руками, плача от ветра, И вдруг метрах в десяти увидел ее. Она разительно переменилась, но непонятно было, в чем эта перемена заключается. Они разошлись, как незнакомые. Потом он повернул и нагнал ее, хотя и без особой охоты. Он знал, что это ничем не грозит, никому они не интересны. Она не заговорила. Она свернула на газон, словно желая избавиться от него, но через несколько шагов как бы примирилась с тем, что он идет рядом. Вскоре они очутились среди корявых голых кустов, не защищавших ни от ветра, ни от посторонних глаз. Остановились. Холод был лютый, ветер свистел в ветках и трепал редкие грязные крокусы. Он обнял ее за талию. Телекрана рядом не было, были, наверное, скрытые микрофоны. Кроме того, их могли увидеть, но это не имело значения, ничто не имело значения. Они спокойно могли бы лечь на землю и заняться чем угодно. При одной мысли об этом у него мурашки поползли по спине. Она никак не отозвалась на объятия, даже не попыталась освободиться. Теперь он понял, что в ней изменилось. Лицо приобрело землистый оттенок. Через весь лоб к виску тянулся шрам, отчасти прикрытый волосами. Но дело было не в этом, а в том, что талия у нее стала толще и, как ни странно, отвердела. Он вспомнил, как однажды после взрыва ракеты помогал вытаскивать из развалин труп, и поражен был не только невероятной тяжестью тела, но его жесткостью, тем, что его так неудобно держать, словно оно было каменное, а не человеческое. Таким же на ощупь казалось ее тело. Он подумал, что и кожа у нее, наверное, стала совсем другой. Он даже не попытался поцеловать ее, и оба продолжали молчать. Когда они уже выходили из ворот, Она впервые посмотрела на него в упор. Это был короткий взгляд, полный презрения и неприязни. Он не понял, вызванная эта неприязнь только их прошлым или вдобавок его расплывшимся лицом и слезящимися от ветра глазами. Они сели на железные стулья, рядом, но не вплотную друг к другу. Он понял, что сейчас она заговорит. Она передвинула на несколько сантиметров грубую туфлю и нарочно смяла былинку. Он заметил, что ступни у нее раздались. «Я предала тебя», — сказала она без обидняков. «Я предал тебя», — сказал он. Она снова взглянула на него с неприязнью. «Иногда», — сказала она, — «тебе угрожают чем-то таким, таким, чего ты не можешь перенести, о чем не можешь даже подумать. И тогда ты говоришь, не делайте этого со мной, сделайте с кем-нибудь другим, сделайте с таким-то». А потом ты можешь притвориться перед собой, что это была только уловка. Что ты сказала это просто так, лишь бы перестали. А на самом деле ты этого не хотела. Неправда. Когда это происходит, желание у тебя именно такое. Ты думаешь, что другого способа спастись нет. Ты согласна спастись таким способом. Ты хочешь, чтобы это сделали с другим человеком. И тебе плевать на его мучения. Ты думаешь только о себе. Думаешь только о себе.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 Ненадолго восстановился мир в семье. Забыт был сосущий голод, и прежняя любовь к матери ожила на время. Он хорошо помнил тот день. не Насте проливной дождь, вода струится по оконным стеклам, и в комнате сумрак. Даже нельзя читать. Двум детям в темной и тесной спальне было невыносимо скучно. Уинстон Ныл капризничал.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 Он любил старшего брата.